Глава 20. Смерть — лишь очередной этап, переход к другой жизни. Когда Канья думает об этом достаточно долго, то почти верит, что когда-нибудь смирится с такой мыслью. Однако сейчас истина в другом. Джейди мертв. Его больше нигде не встретить, и какое бы воплощение он не заслужил себе этой жизнью, Какие бы молитвы ни читала Канья, Какие бы подношения ни делала, Джайди уже не будет. Джайди его жену не вернуть, А его отважные сыновья поймут, Что все в мире — утраты и страдания. Страдания. Боль — единственная истина. И все же юным надо иногда чувствовать радость и доброту. Пусть даже желание беречь ребенка от бед привязывает родителей к колесу жизни. Детей надо баловать. Так думает Канья, пока едет по городу на велосипеде к зданию министерства и тому месту, где поселили потомков капитана. Детей надо баловать. Всюду на улицах белые патрули. Тысячи ее сослуживцев берут в окружение драгоценные камни в короне торговли и едва сдерживают захлестнувший их министерство гнев. Незвержение тигра, убийство отца, поругание святого. Белым кителям больно так, словно они опять потеряли себа на хосткиена. Министерство природы скорбит. Значит, город будет скорбеть заодно с ним. А если план генерала Прачес работает, то Акарат и его ведомства тоже прольют слезы. На сей раз Министерство торговли зашло слишком далеко. Даже Пирампагди говорит, что за такое оскорбление кто-то должен ответить. У въезда в комплекс она показывает пропуск и катит дальше мимо тиковых и банановых деревьев по выложенным кирпичом дорожкам к жилому сектору. У Джайди всегда был скромный дом, подстать ему самому. Но теперь остатки его семьи ютятся в совсем жалком месте. Жестокий финал истории великого человека, который заслуживал лучшего. Чем заплесневелый бетонный барак. Дом одиночки кани и всегда был больше жилища Джейди. Она прислоняет велосипед к стене и окидывает взглядом казарму. Одно из заброшенных министерством зданий. У входа несколько кустов, сломанные качели, неподалеку заросшее поле для такро. В это время дня оно пустеет, и сетка неподвижно висит в жарком воздухе. Канья стоит у обветшалого дома и смотрит на играющих во дворе детей. Сурата и невата среди них нет. Видимо, оба внутри. Может, готовят погребальную урну. Или ушли приглашать монахов, которые станут петь и помогут их отцу благополучно воплотиться в другом теле. Она тяжело вздыхает. Нелегкая ей выпала задача, ох, нелегкая! «Почему я? Ну почему? Зачем я должна была служить у Бадхисатвы? Почему не кто-то другой?» Каня всегда подозревала, что он знал о ее больших требованиях и к себе, и к другим, но всегда был собой, непогрешимым, безупречным, выполнял работу, потому что верил в нее совсем не таким, как его циничная сердитая помощница, совсем не таким, как остальные, служившие в надежде на хорошую зарплату и на то, что какая-нибудь юная торговка непременно обратит внимание на белую форму и на человека, имеющего власть прикрыть ее маленький бизнес. Джейди сражался как тигр, а умер как вор. Ему отрезали руки и ноги, потом выпотрошили, кинули на съедение псам, чеширам и воронам. Почти ничего не осталось. Окровавленную голову с членом во рту прислали в министерство. Это было объявлением войны. Только никто не знал, с кем воевать, хотя все и подозревали торговлю. Одна Канья Его лейтенант могла бы открыть тайну последнего похода капитана. Но решила молчать и теперь ей страшно стыдно. С гулкой стучащим сердцем она идет вверх по лестнице. Зачем этот треклятый достопочтенейший Джейди полез в министерство торговли. Почему не внял предупреждением? Как теперь смотреть в глаза его сыновьям? «Надо обязательно сказать им, что отец был хорошим бойцом и имел чистые помыслы. А теперь мне еще и забирать его вещи. Спасибо вам большое, капитан. Они все-таки принадлежат министерству». Каня стучит в дверь и отходит на пару ступеней вниз. Дает время приготовиться. Ей открывает один из мальчиков. Вроде бы Сурат делает глубокий вай и кричит в дом. Это старшая сестра Канья. Вскоре на порог выходит старушка с заплаканными глазами, теща капитана. На поклон гости отвечает еще более уважительным поклоном и приглашает войти. Простите, что беспокою. Ну что вы? Мальчики серьезным видом наблюдают за Каньей. Прихожие все неловко замирают. Наконец старушка спрашивает. Вы ведь за вещами пришли? Ответить не поворачивается язык. Сил хватает лишь на кивок. Лейтенанты отводят в спальню. Беспорядок без слов говорит о царящем в доме горе. Мальчики смотрят, как их бабушка указывает на втиснутый в самый угол комнаты стол, где стоит коробка с вещами капитана и бумаги, которые он изучал. «Больше ничего?» — спрашивает Канья. Старушка слабо пожимает плечами. «Все, что он взял, когда сжигали дом, я ничего не трогала. Оставил все тут и ушел в ад». «Ха, конечно! Простите меня!» Лейтенант прячет смущение за улыбкой. «За что они с ним так? Неужели им было мало?» «Я не знаю. Вы их найдете? Отомстите?» Канья мешкает. На нее глядят неват с уратом. От их прежней игривости не осталось и следа. У них вообще ничего не осталось. Наконец она делает вай и отвечает. Я найду их. Клянусь, даже если на это уйдет вся жизнь. Обязательно забирать его вещи? Знаете, так положено. Мне следовало прийти раньше, но... Она беспомощно замолкает. Мы надеялись, что все образуется и его примут обратно. Если там какие-то личные вещи, я их верну. Но оборудование надо забрать. Понимаю. Оно ценное. Кивнув и присев на колени, Канья берет забитую доверху коробку из всепогодки. В полном беспорядке плотной кучей свалены документы, конверты, приборы, обойма лезвий для пружинного пистолета, дубинка, пластичные наручники. Папка с документами. Она представляет, как капитан складывал вещи. Чая уже нет, остальное вот-вот отнимут. Тут не до аккуратности. Среди прочего находит фотографию. Кадет Джайди рядом с кадетом Прачей. Оба молодые и самонадеянные. И задумчиво ставит ее на стол. Старушка уже ушла, а мальчики еще тут. Смотрят воронами. Она протягивает им фотографию. Помешков, Неват берет снимок и показывает брату. Канья быстро просматривает остальное. Все похоже имущество министерства. И чувствует смутное облегчение. Не надо будет приходить сюда во второй раз. Тут ее внимание привлекает деревянная коробочка. Внутри поблескивают чемпионские медали за победы на ринге. Она тоже отдает их притихшим мальчикам, которые тут же склоняют головы над знаками отцовских побед. А сама начинает перелистывать бумаги. «Тут вот еще», — говорит Неват и показывает конверт. «Это тоже нам?» «В медалях лежала», — спрашивает она, не отрываясь от большой коробки. «А что там?» «Фотографии». «Дай-ка сюда!» — заинтересовавшись, командует тканью. Все это похоже на материалы от тех, кого Джайди в чем-то подозревал. Много акарата, фаранги — тоже много, и хищно-радостные лица бледными призраками окружают министра. Ничего не подозревающий акарат тоже улыбается. Явно рад такой компании. Она перебирает снимки. Незнакомые люди. Снова фаранги. Скорее всего, торговцы. Вот толстяк, отъевшийся на заморских калориях. Какой-нибудь представитель пур калорий или агрогена с Куангрита. Жаждет наладить связи в едва открывшем границе государстве. В министерстве, чья власть денет дня сильнее. А это Карлайл. Тот, что потерял дирижабль. конья чуть кривит губы в улыбке. Вот уж кому было досадно. Она смотрит следующую фотографию Яхает. Что? Что там? Любопытствует неват. Нет, ничего. Слова дается с трудом. На снимке сама Канья выпивается каратом на его прогулочном судне. Кадр сделан длиннофокусным объективом. Детали размыты, но лица видны. Джейди знал Она очень долго смотрит на фото, напоминая себе, что надо дышать. Смотрит и размышляет о камне, о долге. Сыновья капитана молча глядят на нее, а лейтенант думает о своем командире, который никогда не упоминал о снимке, о том, что известно людям его ранга о чем молчал он сам, о том, что иные тайны стоят дороже человеческой жизни. Хорошо все взвесив, Канья кладет снимок в карман, а остальное засовывает обратно в конверт. «Там какая-то подсказка?» Она медленно кивает, мальчики тоже. И больше ни о чем не спрашивают, хорошие парнишки. Потом Канье осматривает комнату на случай, если пропустила что-нибудь важное. Ничего больше не находит и берет забитую приборами и документами коробку. Тяжелую, но не тяжелее той фотографии, которая словно кобра затаилась в нагрудном кармане. Выйдя на улицу, она заставляет себя сделать глубокий вдох, и смрад собственного бесчестья щиплет ей нос. Оглянуться и на прощание посмотреть на мальчиков не хватает духа. Эти сироты платят за несгибаемую храбрость своего отца. Страдают от того, что Джайди нашел равного по силам соперника. Вместо сбора дани на улицах и ночных рынках капитан избрал себе настоящего врага. Безжалостного и непреклонного. Я пыталась вас предупредить. «Не надо было туда идти, я пыталась», — думает ткани, стоя с закрытыми глазами. Укрепив коробку в корзине велосипеда, она катит по комплексу и к тому времени, когда подъезжает к главному зданию, успевает взять себя в руки. Под банановым деревом стоит прача и курит сигарету «Золотой лист». К своему удивлению, Канье спокойно смотрит ему в глаза и, подойдя поближе, делает вай. Тот отвечает на приветствие легким наклоном головы. «Привезла его вещи». Она кивает. Видела его сыновей. Снова кивок. Генерал мрачнеет. «Помочились посреди нашего дома. Оставили его тело у нас на пороге». Хотя ты невозможно, забрались в само министерство и швырнули вызов нам прямо в лицо. Прача стискивает сигарету зубами. Теперь ты главное, капитан Канья. Люди Джейди в твоем подчинении. Пора дать бой, как он того всегда хотел. Пролей кровь министерства торговли, капитан. Верни нам лицо.